Глава пятая. Крайний двор встретил меня непроглядной темнотой в узких и мутных окошках и припертый поленом дверью. Открывать ее я не стал. Мне только бестолковых и испуганных простолюдинов не хватало под ногами. Двинулся к следующему двору, досадуя на скрипящий под сапогами снег. Будь ты хоть дважды следопыт и владей шагами безмолвной тропы, Но сейчас зима, ночь и дует ветер с гор, неся с собой их морозное дыхание. Бесполезно молить хранителей Севера заглушить этот скрип. Хотя однажды я подслушал разговор отца и Флайма о каких-то молчаливых и дарах королевства Арида, которым их хранители дают возможность заглушить звук. Отец тогда назвал их бесславными потрошителями и оборвал разговор. Второй двор встретил меня заледеневшей тушей коровы. Я оскалился. Ублюдки. Вырезали из нее лишь пару кусков. Сами голодают, решили и других на это обречь. Дальше больше. В хлеву этого же двора, на пороге, у распахнутой двери, нашлось тело тщедушного в одном из поднем мужика, которому разрубили голову. Не Небось, защищал свою кормилицу. В моем оскале добавилась кровожадности. Значит, не ждите от меня жалости, творя такое на землях Денуда. Открывать подпертую в этот дом дверь я не стал тем более. Я молодец, что сделал крюк и зашел с дальней от замка стороны, отграниченной между домами Денуда и Ворас реки. Хотя я сразу подумал, что незваные гости займут дом на большего здешних выселков, ближе к дороге. К нему я потихоньку и крался, но на очередном шаге замер но не потому, что услышал скрип снега по чужими ногами или кого-то увидел. Напротив, кое-кто исчез. Одна из теней. Моих теней. Если есть темнота, то они всегда со мной. Исчезают только, когда появляются люди. Но один из домов далеко за спиной, а до следующего идти еще три сотни шагов. А это значит, что в той длинной скирде соломы по левую от меня руку человек. Дальше одвинулся вдвое медленнее, замирая после каждого шага. Крался вдоль скирды, заглядывая в черные провалы от отдушин. У пятой, ровно посередине, замер. Мужик, заросший курчавой бородой по самые глаза. Какие-то обноски в несколько слоев. У одной руки плохо чищенный меч, у другой — холстина с кусками мяса. Не наш крестьянин, это точно. На землях Денуда нет таких оборванцев. Мbigлецы соседских. Один из тех, что рубили двери в дома моих крестьян, зарезали кормящую их скотину и убили моего человека. Один из тех, кого я только что хотел убить. И все равно я замер на пять ударов сердца, уговаривая себя ударить. Перед глазами мелькнуло насмешливое лицо Флайма, беззубый щенок денуда. Я сцепил зубы. Растянул губы в беззвучном рычании и резко ударил. Не используя движения родовой техники меча, льда и света. Убийца этого не заслужил. Простой выпад, который я шести лет повторил десятки тысяч раз. Рука не дрогнула и в этот раз. Мужик проснулся, но не сумел закричать. Засучил ногами, ухватив руками пробивший горло клинок, но только разрезал себе пальцы. Когда судороги затихли, я вытащил меч, Обтер его мертвеца и беззвучно прошептал. Первый. Появившаяся рядом тень также тихо захрипела. Хас. Я молча шагнул прямо в неё, заставляя убраться прочь с моего пути. Следующего наблюдателя я нашёл только во дворе на большего. Этот не спал, напевал себе подно что-то заунывное и неразборчивое, даже не слышал меня, пока я по скрипящему насту подбирался точно подсиновал. Я же прижался ниже лаза, перевел дыхание и тихонько постучал каблуком по бревну стены. Песня тут же стихла. Надо мной с испугом забормотали. Мух ты ж, чего я сюда? Старшой ты? Не сплю я, не сплю!» Едва над головой появился темный силуэт, я распрямился, добавляя рукам силу ног. Хрустнуло. Меня залило обжигающей на морозе кровью, ослепило. Я зарычал по-настоящему. На этот раз, не сумев сдержаться, провернул клинок, вслепую ухватился за одежду врага, рванул на себя, выдернув наружу, подминая, готовый ударить еще. Но он даже не пытался сопротивляться. Протерев глаза, я тут же отвернулся, благодаря хранителя за то, что ужин был так давно. Я попал мужику точно в рот, а хрустели его зубы и череп. Мне хватило силы пробить его голову мечом насквозь. Я оттер лицо снегом, раз, другой, третий, пока снег не перестал окрашиваться темным в свете лун. Чтобы об этих горластых солдатах замка сама память стерлась, а их имена даже дети позабыли. Теперь я не только видел кровь, я и, кажется, напился. Плевать, я Денуда, и я ничего не боюсь. Ухватился за рукоять меча и рванул его на себя. Двое. Их осталось двое. Те не подсказали, что люди есть только в доме. Все же я нашел пользу от этого проклятия крови Аскурида. На миг мелькнул соблазн подпереть двери дождаться солдат. К обеду граухи отойдут от солнечника, и к четырем вечера воины Денуда будут здесь. Все, что я хотел, я ведь уже доказал. Но мысль о болтаре хранителя и словах матушки заставила меня пригнуться, входя в дом. Отец, великий паладин меча, клинок. «Пусть я поражен проклятием слабости, пусть я буду слабее отца, но мне обязательно нужно стать хотя бы паладином меча, чтобы достойно выступить на играх предков». И хватит ли на это жизни двух голодных оборванцев, что не успели даже взяться за свои ржавые мечи? В чем тут подвиг? Что эти смерти добавили в мою уверенность? И разве решение дождаться солдат – это не трусость? я поднял взгляд на темнеющий впереди бесформенный холм дома. Бывал я в таких при объезде земель. Даже дважды ночевал с флаймом, когда охота уводила нас далеко от замка. Наполовину врытая в землю коробка из брёвен, снаружи обсыпана землёй и камнями, а сейчас ещё и снегом. Внутри же она разделена на две части ещё одной стеной. На самом деле там и места не так много, как кажется. И точно некуда бежать. Расстегнул плащ и позволил ему опасть на снег. Сверху бросил пропитанный кровью кафтан, оставшись только в доспехе. Смотреть в окошки бесполезно, они темны. Ни первая, ни вторая дверь на петлях из кожи даже не скрипнули. Зато я чуть не рухнул в чулане между ними, споткнувшись о брошенное поленья. Перебрался через них, в щели глядел комнату, пользуясь тем, что темнота для меня проницаема. Вот они оба. Дрыхнут на лавках, укрывшись какой-то старой рухлядью. На столе объедки, в углу какая-то непонятная груда. Один из лежащих шевельнулся. Грен, чё припёрся и выхолаживаешь? А ну пшёл сторожить щенка, до рассвета ещё!» Я шагнул вперёд. Ноги сами заученно скользнули по земляному полу по безмолвной тропе, не давая мне споткнуться. Первый удар тому, что проснулся. На его хрип заполошно вскочил второй. Я только и увидел, как над бородой блеснули глаза. Туда я и нанес укол. Раньше, чем я успел вытащить завязший меч, в комнату ворвался свет. Я рванул рукоять оружия на себя, отскочил на два шага назад, затем еще на шаг, давая время глазам привыкнуть. Проморгался, наконец, и выругался. «Кто меня тянул за язык с подвигом? Может, тот крестьянин считать разучился?» Беглецов оказалось пятеро, и тот, что сорвал плотную шкуру, которая завешивала проход между половинами дома, был кем угодно, но не оголодавшим крестьянином. Ярко освещенная комната за его спиной, ни следа сна в глазах, впалые палые щеки покрыты недельной щетиной, коротко обрезанная густая грива серых волос, цепкие темные глаза. На широких плечах отблески пламени. Если он и прилег, то сделал это, не снимая доспеха справного, начищенного доспеха, достойного старшего воина. Я вновь выругался. «Самодовольный щенок!» В голове заполошно метались мысли. Когда я увидел в стоге у первого меч, то почему не задал себе ни одного вопроса? Откуда мечи у бывших крестьян, у таких оборванцев? Они положены только тем, кто пошел под руку владельцу земель, записался в его солдаты И на алтаре хранителей клялся отплатить верной службой за искусство пути меча. Или у тех, кто убил воинов-владетеля. Или у тех, кто предал клятву-владетелю. Вот этот, что стоит напротив с мечом в руке, как раз из таких бывших воинов. Клятва-отступник. Доспех надежно защитит его от половины моих ударов. Меч. Вот меч, пусть и длиннее моего... «Здесь, под низким потолком хибары, будет скорее мешать, но отлично позволит пырнуть меня в спину, если я попробую бежать. Впрочем, я этого делать не собираюсь. И хора жилых слишком мало, чтобы наказать за нарушение клятвы. Значит, я сделаю это своими руками». Бывший солдат ухмыльнулся, лишь подтвердив мои мысли о клейме «Клятва отступника», обнажая почерневшие зубы. Экий ты прыткий, до рассвета еще далеко, а ты уже тут как тут. Ну да ленивым дуракам туда и дорога, куда ты их отправил, сопляк денуда. Меньше мне потом мораться. Я невольно огрызнулся. Это кто здесь сопляк? Бывший солдат лишь сильнее растянул губы. Не нужно брехать. Пацан, примечеда в доспехе. Кто б ты еще был? Наследный сопляк денуда. Так ведь? Я расправил плечи и процедил. «Раз ты такой умный, то самое время упасть на колени и умолять о прощении». Бывший солдат снова ощерился черными зубами. «Да ладно! Ты же еще не вошел в силу. Даже такой простолюдин, как я, в силах свернуть тебе шею. И никакой хор давно дохлых предков тебе не поможет. Сейчас мы на равных, сопляк!» Бывший солдат сделал два коротких шага, заставив меня стиснуть зубы. Это точные первые два из тридцати шагов северной тропы. Что по имени этого вора за его дети позабыли? Он раздает тайны дома Денуда всякому отребью. Неудивительно, что этот начал гнить после бегства. В его жилах есть талика и хора. «Знаешь», — доверительно сообщил мне бывший солдат, «когда я притащу твою голову владыке воразу, награды мне будут слезы амани. «Я не удержался от смеха. А жирному Борову Варазу самомнение не занимать. Владыка, ты погляди, так именуют только короля». Осторожно шагнул влево, поднимая меч в стойку, лавя бывшего солдата на кончик меча, с насмешкой ответил. «Скорее это заставит отца стереть с лица земли малый дом Вараз. Так что твой жирный Владыка отрубит тебе голову, чтобы сохранить тайну, и не тратить на начавшего гнить клятва отступника слезы предка. Бывший солдат сыкнул. «А ты прав, сопляк! Спасибо за твой последний совет. Придется мне быть осторожней с наградой за тебя». Я напал первым, наполняя тело жаром огня души. Шаг вперед, на выдохе стремительный выпад, больше похожий на бросок змеи. Так мне казалось в мыслях. Бывший солдат успел скинуть меч, легко отбив мой удар, и напал сам, используя движение меча льда и света, его первое умение — дождь клинков. Движения его были быстры, но им не хватало точности и твердости. Он все делал небрежно, неверно, не понимая сути. И, конечно, в его жилах не хватало и хора. Я одним движением клинка смел то, что он, наверное, гордо называл образами меча. Несколько ударов сердца, сталь звенела о сталь, а затем раздался истошный вопль. Шаг назад мы сделали оба, и я, и бывший солдат. Вопила какая-то полуголая баба, которая выглянула из той комнаты, где он прятался раньше. И вопила она, глядя в угол. Я позволил себе быстрый короткий взгляд в ту сторону. Бесформенная куча в углу оказалась горой тряпок и шкуры, из-под которой торчала рука. Спустя два удара сердца... Я вернул взгляд на бывшего солдата. Глаза в глаза. Он шагнул в сторону, коротко взмахнул рукой, а Плеуха, отправив бабу в беспамятство, беззлобно буркнул. Разорался. А я лапнул с пояса нож и напал снова. Шаг вперед, укол в глаза, позволить клинку рухнуть вниз на чужой меч, навалиться, тесня солдата безо всяких изысков пути меча, так, как учил Флайм, и ткнуть ножом в бедро, в слабое место доспеха. Бывший солдат заорал, рванулся, влепил мне по зубам кулаком. Я отлетел в сторону, на миг потерялся, мир словно вспыхнул, ослепляя. А когда пришел в себя, то обнаружил, что потерял меч и нож. А напротив меня озверевший от ярости бывший солдат. Он с рыком вырывает из бедра мой нож, через миг швыряет его в меня. Я успеваю прикрыть лицо рукой, и клинок безвредно скользит по стальной чешуе, отлетая в сторону а когда опускаю руку, то бывший солдат уже шагает ко мне. От первого и даже второго удара я ускользаю влево в угол к своему ножу. Я меньше, ловчее, у меня две целых ноги, и мои шаги тропы лучше, но у меня нет меча. Третий удар обрушивается на плечо и спину, пронзает болью, но остановить меня уже не может. Я, ударяю врага всем телом, сбиваю с ног, падаю сверху, ухватив его за горло. Солдат снова бьет меня кулаком, и снова мир вспыхивает, а руки слабеют. Через удар сердца уже солдат вжимает меня в земляной пол, наваливается сверху, бьет головой. Но я успеваю отвести голову в сторону, смягчить удар. Солдат яростно взрыкивает, вскидывается. Его меч сверкает, слепя меня отсветом. Я отмахиваюсь, принимая удар на предплечье. Вместо того, чтобы пробить мне горло... Меч скользит по стальной чешуе, утыкается в грудь, а через мгновение солдат наваливается сверху на рукоять. Из меня выбивает весь дух, клянусь хранителем, я слышу треск собственных ребер, но доспех выдерживает, а чужой меч соскальзывает, утыкаясь в пол где-то у подмышки. Солдат снова рычит, скалится, словно волк, и опять вскидывает меч, на этот раз рубя им, а не пытаясь меня нанизать. И снова я прикрываюсь левой рукой, А рот, вспыхнувший в ней боли, а солдат бьет еще и еще раз, словно пытаясь отрубить мне руку. Но я, наконец, нащупываю свой нож, рвусь едва видя сквозь темную пелену боли и всаживаю его в голову солдату прямо в ухо. Он захрипел и рухнул вниз, выбив из меня воздух. Я пытался столкнуть его с себя и только тут ощутил, насколько мне плохо. Кружилась голова. Горела нестерпимым огнем рука. Не знаю, орал ли я, когда солдат рубил меня, но сейчас, под тяжестью его мертвого тела, я едва мог сипеть, не в силах даже выдохнуть из себя проклятие, а тем более вдохнуть полной грудью. Казалось, изломанные ребра сейчас проткнут кольчугу и вылезут наружу. Внезапно я увидел босые женские ноги, затем руку, которая ухватила с пола мой меч. С трудом прохрипел. «Дура!» «Я Леал, сын твоего владетеля Нумера-де-Нуда! Помоги мне, скоро здесь появятся солдаты из замка!» Меч рухнул обратно на пол, но вместо того, чтобы помогать мне, женщина бросилась перелизать через меня, в прямом смысле наступив на грудь. Я застонал, и последнее, что увидел из-под мертвеца, как она отшвыривает в сторону тряпки, открывая залитое кровью тело какого-то бородатого мужика. А потом боль исчезла.